Глава двадцать девятая Всё вокруг было а омыто тусклым янтарным светом. С медного неба редкими хлопьями медленно падал пепел, оседая в трещинах и расщелинах клочками низких туч, что плыли, свиваясь над путниками. Острые скальные пики неимоверных пропорций возвышались над ними, будто заброшенные готические сооружения, готовые рухнуть в любую секунду. Город остался позади вот уже несколько часов назад, и изредка встречались лишь нагромождения каменных блоков и плит. Из трубы голема вырвался столб пара. Продолжая тяжело топать вперед под мерный рязг цепей, она опять испустила свой долгий протяжный стон, эхом раскатившийся по безлюдному дикому пейзажу. Стражники рассыпались по сторонам, сжимая в руках оружие, впиваясь взглядами в окружающие скалы и пики. Тут чет заметил белевшие между камнями кости. Всех форм и размеров, звериные и человеческие. Некоторые из них гигантские, будто останки динозавров. Поначалу кости попадались лишь изредка, время от времени, но их становилось все больше и больше. И, наконец, казалось, в долине не было уже ничего, кроме костей. Чет гадал — Скоро ли и его кости лягут среди других? Скоро ли триж с малышкой будут потеряны для него навсегда?» Он опустил взгляд на цепь, которая болталась туда-сюда с каждым выматывающим шагом. «Да какие у него теперь могут быть шансы?» «Какие, к чёрту, шансы?» Впереди заорал сит чет поднял глаза и увидел рукоять Синоева ножа, торчавшую у гоблина из-за пояса. «Как там Синой говорил?» «Ничтожный шанс лучше, чем ничего». «Да», — подумал Чет, упрямо цепляясь за слова ангела. «Я дал клятву. Я пообещал моей маленькой девочке, что всегда буду рядом». Он опять взглянул на свои оковы. Те выглядели очень старыми. Подхватив цепь, Чет обернул ее вокруг крепежа и хорошенько дернул. Ржавчина осыпалась, обнажив слабые места. «Шанс есть всегда». Раздался пронзительный свисток. Шум нарастал. «Вниз!» — проорал сосед Чета. Все как один пригнулись, и в следующее мгновение из голема вырвалось облако дыма и пара. Вокруг дождем посыпались пылающие угли. Раздались вскрики, души руками стряхивали с кожи куски раскаленного камня. Сид побежал вдоль каравана, раздавая тычки и проклятия, крича упряжкам, чтобы те поднимались на ноги. «Наблюдать за пресциллой очень важно», — сказал Чету сосед. Чет кивнул. «Меня зовут Эда». «Чет, а это Анна». Анна смотрела в сторону на неимоверных размеров череп, возвышавшийся над долиной. Череп, даже наполовину погребенный в черной земле, был высотой с тридцатиэтажное здание — Черты напоминали человеческие, но во рту торчали, наверное, тысячи неровных и зазубренных зубов. «Так вот, кто там водится?» — спросила она. «Такие вот чудовища». «Тут много чудовищ», — сказала Эда. «Но таких, как этот, больше нет. Это череп Титана одного из древних. Все они были повержены задолго до того, как пал первый ангел». Чет заметил несколько телег и множество фигур, суетившихся вокруг черепа. Они пилили гигантские кости на доски и грузили в телеги. «Только поглядите на них», — сказал Эда. «Преодолеть такое расстояние, рискуя собственным ба ради кости. Кость хорошая, особенно для строительства, но они явились сюда не поэтому. Они верят, что в этих костях полно магии, что они приносят удачу». «Только кости, камни да пыль. И так без конца», — сказала Анна. «Вовсе не без конца», — ответил Эда. «Здешние земли обширны. Я много где побывал и все же видел только ничтожную часть. Слышал, есть в здешних пределах места, похожие на мир наверху. Сады поразительной красоты, созданные еще древними. Луга Асфаделий, Елисейские поля — Я все еще храню надежду, что смогу когда-нибудь их увидеть, пока и они не исчезли совсем. Есть и другие создания, существа, которые пришли сюда еще до. Иные из них живут по-своему, конечно. У иных даже кровь по жилам течет, как у сита, например. Заметил ли ты, как трудно его бывает понять? Это потому, что он из Троу а они — одна из немногих оставшихся рас подземного мира и не могут говорить на истинном вавилонском, как мы. Примечание. Троу — существо из фольклора Аркнийских островов. Род фейри напоминающий троллей из скандинавских легенд. Троу — маленькие, уродливые и довольно злобные создания. «До да чего?» — спросила Анна. «До да чего?» Ты сказал, они пришли сюда еще до... А, до единобогов. До того, как пали ангелы. До того, как... А рядом с Четом шагал Сид, глядя на него своими черными, как у ящерицы, глазками. Чет продолжал смотреть прямо вперед. «Каждый твой шаг, — сказал Сид, — приближает тебя к играм, к ужасам и пыткам, — выркнув, Он отправился дальше к голове каравана. «Сожалею, Чет», — сказал Эда. «Сид находит в наших страданиях удовольствие. Как я уже говорил, он из тех, кто был здесь всегда. Для них нашествие мертвых на их земле вроде чумы, и может статься так оно и есть». Чет старался думать не о том, куда они идут, об играх этих. Только о том, как сбежать. Он опять бросил взгляд на ржавую цепь, на болты, которыми она крепилась к вагону, и почувствовал уверенность, что в нужный момент сможет её оборвать. Теперь оставалось только ждать этого момента. «Откуда ты, Чет?» «Что?» «Где ты жил на земле?» «В Алабаме, по большей части». «Алабама? Хм. Это, наверное, Новый Свет? Америки?» Чет кивнул. «Я родом из Африки, из царства Нри. Там я служил великой богине О'Е». Вся моя жизнь была посвящена ей, а потом, когда ангелы прогнали ее вниз, я лишил себя жизни и последовал за ней, чтобы служить ей и в смерти. Чет молчали, оба не знали, что на это сказать. Эда посмотрел на Анну. — А, ты Анна. Ты тоже из Америк? — Да, Пуэрто-Рико. Похоже, многие души, что прибывают в Стигу, попадают туда из Америк полагая, двери, ведущие из верхнего мира, каким-то образом связаны с разными городами, что стоят на реке Стикс. Но это лишь догадка, плод досужих размышлений над устройством здешнего мира. Моя богиня, великая Ойя, сказала как-то, что я провожу слишком много времени, думая о вещах, которые не имеют значения, что я пытаюсь найти логику там, где ее не существует. Он рассмеялся. Она сказала, что единственная логика здесь, внизу, Это хаос. Долина костей осталась позади. Облака опустились ещё ниже, и всё вокруг окрасилось серым. Начало моросить. — Здесь что, солнца нет, Эда? — спросила Анна. — Что там за этими чёртовыми облаками? Эда поднял взгляд. — Мать Ока. Ока-мать. Она и её дети там, наверху. Когда облака редеют, становится видно, как она смотрит на всё и вся. Когда она засыпает, в мире становится темно. «Глаз, да? Почему бы и нет?» Анна потрясла головой. «А это что?» Она указала на зубчатый горный хребет, вот только вырастал он сверху вниз, из облаков. «Да, то же самое, что и внизу. В ясные дни можно увидеть ту землю, что над нами. И даже спустя сотни лет, проведенные тут, внизу, этот вид внушает мне ужас». В иных местах горные пики соприкасаются, как сомкнутые зубы, соединяя миры. Я разговаривал с теми, кто взбирался по одной такой горе, а потом спускался вниз по другой. «Выходит, мы внутри гигантской зубастой пасти, а сверху на нас пялится глаз», — сказала Анна. «Как мило. Некоторые считают, что мы в гигантской пещере под землёй, под той, что наверху», — продолжал Эда. «Я в это не верю». Нижние регионы слишком обширны, чтобы земля могла вместить их. Слишком... слишком огромны. Великая оя говорила, что Нижний мир бескраен. Мне это нравится. Значит, можно надеяться, что где-нибудь, может, прямо за следующим холмом найдётся край, где царят мир и покой. это всё говорил и говорил. У него было множество историй про его богиню, про путешествия, которые он совершил. Читу нравилось его слушать. Его глубокий голос успокаивал и внушал веру в будущее, но дорога все тянулась, миля за милей, и даже у Эда кончились темы для разговора. Все так же шел дождь. Земля под ногами раскисла, превратившись в жидкую, скользкую грязь, в которой увязали ноги. Идти было трудно. Рабы плелись вперед да вперед под барабанный бой тяжелых шагов голема, а время от времени вступали босы, Очередной выброс пары и пепла из ее рта. Чет поймал себя на том, что старается не думать о Триш, не поддаваться отчаянию и тревоге. «Эда?» — спросил Чет, надеясь, что тот опять разговорится. «А как ты сюда попал, то есть в Робык-Велесу?» Эда открыл было рот, чтобы ответить, но замялся, подыскивая правильные слова. «Потому что я вор», — выпалил он наконец. «Я не слишком хороший». Я пытался украсть кое-что у Велеса. Он взглянул на Чета. «И я бы сделал это ещё раз. Я бы всё, что угодно для неё сделал, для моей богини, Ой-и». Он помолчал. «Душа моя принадлежит ей. Она моя звезда, моё солнце. Но, как и многие древние, она слабеет. Горькая правда, но я должен это признать, потому что кругом полно стервятников». Все эти души-безбожники, демоны и даже другие боги наблюдают, ждут своего часа, чтобы пожрать ее. И вот поэтому-то я и решился украсть Вельса. Ради нее, чтобы помочь ей. — Мне жаль, да сказал Чет и вздохнул. Он жалел, что вообще раскрыл рот. — Да, мне тоже жаль. Жаль, что я не такой уж хороший вор. Единственное, на что я надеюсь, — Сид опять вырос возле Чета. Он шел рядом в сопровождении двух стражников. Те пялились на Чета так, будто он был цирковым уродцем. «Это что? Правда он?» — спросил один. «Да», — ответил Сид. убийца «Странно, что Велес не содрал с него заживо шкуру», — сказал все тот же стражник. «Он бережет их для игр». «Его и девчонку!» Стражники кивнули, посмотрев на них с глубокой жалостью. Сид сунул плеть под нос Чету. «Тут агония! Хотела сказать тебе привет!» Он хлестнул Чета плетью раз, другой, третий. Чет поднял руку, пытаясь заслониться, и плеть рассекла ему рукав, впившись в тело. «Прекрати!» — закричала Анна. «Прекрати!» Сид остановился. Взгляд его холодных глазок сосредоточился на Анне. «Защищаешь? Ты его цепная псина!» Анна не ответила. Он наклонился к ней, постукивая себя по лбу рукояткой плети. «Агония думает, ты очень плохая псина!» Исид ударил Анну по лицу рукоятью дубинкой. Она вскрикнула сит вытянул ее плетью по шее а потом опять нацелился рукоятью в лицо но тут чет поймал плеть за хвост вцепился намертво гоблин попытался вырвать у него плеть «А ну, отпусти прорычал он чет держал отпусти маска безразличия дала трещины и щет увидел в глазах гоблина ярость сит рванул плеть на себя и тут чет наконец отпустил Сит не удержавшись на ногах, плюхнулся прямо в грязь. Стражники засмеялись. Чёрные глазки гоблина вспыхнули. Он вскочил было на ноги, но тут впереди раздался свисток. Голем остановилась. Раздались крики. «Ну что там ещё?» Сказал один из стражников, и они побежали вперёд, туда, где, судя по звукам, что-то происходило. Чед подхватил цепь, надел одно из слабых звеньев на крепёж и хорошенько дёрнул. «Цепь держалась!» Он дёрнул сильнее. Эда положил руку ему на плечо. — Чет, нет, не здесь. — Я ухожу. — Здесь некуда идти. Сплошной лабиринт из скал и пещер. Здесь водится такое, что проглотит тебя целиком и не подавится. В одиночку и без оружия у тебя просто нет шансов. — А я и не пойду безоружным. — проворчал Чет себе под нос. — Заберу этот грёбаный нож и всё. Он ещё раз дёрнул за цепь, почувствовал, как та поддается, и бросил вокруг быстрый взгляд, нет ли стражников. Все они были далеко впереди, и тут он заметил, что какой-то человек, один из кочегаров, очень внимательно на него смотрит. Лицо у него было все черное от сажа, рот и нос обвязаны платком, но Чету что-то в нем показалось смутно знакомым. Сид опять что-то орал, но на этот раз он явно приближался, Чет навалился на цепь изо всех сил, стиснул зубы, когда железо впилось ему в пальцы, но цепь все держалась. Сид пошел прямо к ним, ведя за собой четверых стражников. Подбежав к первому ряду рабов, те принялись отстегивать цепи от крепежей. Сид отстегнул первые два ряда рабов перед ними, а потом, к удивлению Чета, отстегнул и их ряд. И вот он уже идёт к голубе каравана в сопровождении тяжело вооружённых стражников. Когда они прошли голема, Чед понял, в чём было дело. Одна из телег, которая ехала сама по себе, соскользнула с дороги, и теперь одно колесо висело над пропастью. Телега продолжала соскальзывать всё дальше в потоке жидкой грязи. К задней оси была привязана верёвка, и несколько стражников тянули за неё изо всех сил, пытаясь вытащить телегу из грязи. «Сюда!» — заорал Сит. — Хватай верёвку! Тяни! Рабы подхватили верёвку, принялись тянуть. Чет замялся, кинув быстрый взгляд на Сита, на пояс, на нож. — Пошёл! — заорал один из стражников тыкая в Чета копьём. Чет взялся за канат позади Эда и Анны и начал тянуть, но смотреть продолжал на Сита.